Глава 5. Очередная бессонная ночевка в сыром холодном лесу здорово подкосила силы. Аня едва плелась, то и дело пытаясь задремать прямо на ходу. Из-за рассеянного внимания девушка постоянно спотыкалась, а иногда и падала. Обеспокоенный Антон до минимума сократил длину веревки, поддерживая пленницу в такие моменты, но делать это успевал далеко не всегда. Один раз, не выдержав, он предложил Ане посидеть у него на плечах, но в ответ заслужил лишь презрительный взгляд. Будь она не в столь сонном состоянии, то обязательно согласилась бы, помня о том, что ей следует беречь силы. Но мозг, затуманенный усталостью и недосыпанием, с рефлекторным недоверием реагировал на любое участие со стороны похитителя. Очередную остановку Аня встретила с радостью, надеясь, что бандиты устроят привал, но нет. Их насторожил запах дыма, принесенный восточным ветерком. Коротко посовещавшись, они покинули звериную тропу, пробиваясь через снежную целину. Девушка с трудом сбросив сонное оцепенение. Из обрывков фраз поняла, что они собираются заслать в этот поселок кого-нибудь на разведку. Сомнительно, что о них слышали в здешних краях. Так что опасности разоблачения нет. Необходимо выяснить, куда они попали и где можно встретиться с монахом. Не исключено, что здешние жи жители его люди. Действительность оказалась не столь простой, как предполагалось. Да, к поселку они вышли, но вопрос о разведке отпал сразу, ибо их заметили. Проломившись сквозь кусты, Рок вышел на маленькую прогалину, резко остановился Чуть ли не нос к носу, столкнувшись с парочкой мужчин. На охотников они походили слабо. Один в доспехах, из кожи и тростника, с короткой пикой. Второй с массивным медным нагрудником, топориком за поясом и каменной булавой в руках. Меховые шапки, усиленные деревянными пластинами. Они играли роль шлема. На каждом виднелась овальная эмблема с изображением креста, заключенного в круг. Незнакомцы синхронно отступили назад, готовя оружие. Рок, рассмотрев эмблемы, миролюбиво показал пустые ладони. «Ребята, спокойно. Мы ищем монаха. Вы откуда?» – настороженно уточнил тип с булавой. «Издалека, с юга. Четвертый день к вам топаем». Солдаты переглянулись тот, что с пикой хохотнул. «Но и дела! Не часто такое увидишь, чтобы к нам рвались!» «Да еще с дальних краев!» «Так мы можем поговорить с монахом?» Нетерпеливо уточнил Рог. «А куда вы теперь денетесь?» Хмыкнул парень с булавой и пронзительно свистнул. На сигнал пришли сразу полдесятка бойцов. Старший, оплаченный в доспехе из автомобильной жести, выслушал короткие объяснения Рога и приказал следовать за ним. Солдаты плелись позади, отрезая пути отхода. Поселок показался через пару минут. Причем с первого взгляда стало понятно. Здесь не все, ладно. Он расположился на склоне невысокого холма, вытянувшись вдоль маленькой речки. Оборонительные сооружения состояли из мелкого рва и невысокого вала с двухметровым чистоколом. За ними скрывалось около полусотни жилищ. В данный момент чистокол был проломлен в нескольких местах. Парочка хижин пылала, разнося запах дыма на всю округу. Вокруг них суетились десятки фигурок, но пожар не тушили, просто не давали ему распространяться на весь поселок. Даже с расстояния в сотню метров можно было различить кровавые пятна на белом снегу и несколько подозрительно неподвижных тел рядом с ними. Уже в воротах Аня вскрикнула от страшного зрелища. Сразу за ними протянулся ряд колев с корчащимися людьми. Никто из них не кричал. Очевидно, это было невозможно. Лишь некоторые постановали. Особо зловеще выглядело несколько свободных орудий казни, устаившихся в небо на совесть отточенными остриями. Побледневшие бандиты прибавили шаг, спеша миновать страшное место. Аня и вовсе закрыла глаза... И мечтала то же самое сделать и с ушами, но мешали связанные руки. Поднять веки рискнуло лишь после того, как громыхание жестяных доспехов стихло и послышался голос. «Первый. Мы нашли этих людей на опушке леса. Они говорят, что пришли издалека, с юга, для того, чтобы увидеть тебя». Открыв глаза, Аня в первую очередь рассмотрела десяток мужчин в доспехах из той же автомобильной жести. По здешним меркам очень неплохая броня. Мало кто мог такой похвастаться. Странно, но на самого удивительного человека она обратила внимание во вторую очередь. А удивляться было чему. Во-первых, он сидел верхом на пони. Это была первая лошадь, увиденная Аней в этом мире. Во-вторых, Ростом человек был настолько велик, что его свисающие ноги доставали до земли. Девушка сразу поняла, что в нем не меньше двух метров. Правда, сама фигура внушительностью не отличалась. Все ушло ввысь, а не вширь. Но все равно впечатляло. Голову всадника защищал красивый отполированный шлем. Такой она видела в фильмах про римских легионеров. Под черным плащом, чем-то напоминающим облачение священника. Виднелись доспехи из мелких пластин, набранных подобно чешуе. С пояса свисал длинный прямой меч с массивной крестовиной эфеса. Лицо заслуживало отдельного описания и могло выделить этого человека из толпы без всего остального. Это было лицо ворона. Ассоциация была столь полной, что Аня не удивилась бы, если бы он внезапно закаркал. Однако вместо птичьего крика с уст сорвались обычные слова. Правда, голос был каким-то дергающимся, надтреснутым. «Вы действительно пришли с юга?» «Да», – уважительно ответил Рок. «Нам пришлось добираться несколько дней. Что ж, ваш путь окончен. Зачем вы хотели видеть меня?» «Первый, мы хотим служить у тебя». У «Меня не служат», – спокойно ответил монах. «Я лишь первый среди равных, не более. Разве могут равные служить друг другу? Прости, мы плохо знаем ваши правила, но непременно их изучим, я больше так не ошибусь. Ты силен, ты способен сделать то, что не под силу нам. Мы готовы помочь тебе во всех начинаниях. Я и Антон – хорошие воины, с отличным оружием. Гарик, он тоже может быть полезен. «Воины мне нужны», — многозначительно произнес монах. «А кто эта девушка?» «Мы так ее... Ты не представил?» «Она принадлежит Антону». «Почему ее руки связаны?» «Чтобы не сбежала. Он отобрал ее у мужа. Она еще не привыкла к своему новому положению». «Вот как? Я не одобряю подобного». «Жены должны быть при мужьях, хранить отчаг и рожать детей. Я пресекаю любые проявления позорного феминизма, но и разрушать семьи подобным образом не позволяю. Женщина не товар, принадлежащий тому, кто ее пожелает». Антон шагнул вперед, решительно произнес. «Она будет хранительницей моего очага и матерью моих детей. Обстоятельства привели к тому, что мы разлучились». Но больше я этого не допущу. Вот как? Ты ведь собираешься стать одним из нас, а наши воины не всегда принадлежат сами себе. Сидеть при очаге все время тебе никто не позволит. Ничего. В своей семье я смогу поддерживать порядок. На последних словах Аня зашлась в приступе кашля. Нахмурившись, монах покачал головой. «Мне не нравится состояние здоровья твоей женщины». «Дорога была трудной. Мы ночевали в холодном лесу, она промочила ноги, простыла, но в тепле быстро выздоровеет». «Надеюсь, вид у нее слишком хрупкий. Сомневаюсь, что она сможет принести тебе много детей». Призадумавшись, монах повернулся, указал на один из домов с краю поселка. «Идите пока туда, обогреетесь, отдохнете, хозяев там нет и больше не будет». Я наказал эту деревню за неповиновение приказав уничтожить десятую часть жителей. Сейчас наши ребята ловят их по всей округе. Вечером мы решим, как с вами поступить. Скорее всего, примем всех в свои ряды, ведь нам действительно нужны воины. Но если придет муж этой женщины и попросит справедливого суда, то придется вернуть ему жену. Если не откроются другие обстоятельства, все, вступайте». Бандиты поспешно направились к указанному дому. Гарик, отойдя на безопасное расстояние, тихо произнес. «Рок, я так понял, что нам особо не обрадовались? Видал, как разговаривал?» «Все нормально», – буркнул вождь. «Нам даже оружие оставили». «Им бояться нечего», – вздохнул Гарик. «Видал, тут бойцов побольше сотни, и один другого круче. Силен монах, очень силен». «Это и хорошо», – констатировал Рок. «Нам слабый вожак не нужен». Покосившись в сторону жутких кольев, Гарик поежился. «Суров он, больно». «Это тоже хорошо. Мягкотелый вожак не может быть сильным». Принюхавшись, Эрон тихо произнес. «Дым. Рядом поселок, на востоке». «Выходит, они решили выйти к людям?» – заключил Олег. «Да, след совсем свежий, они опережают нас на час, не больше». «Вот и хорошо. Теперь точно не уйдут до вечера, мы их обязательно догоним, если опять что-нибудь не помешает». Троица рванула вперед еще быстрее хотя и до этого продвигалось на пределе возможностей. Даже встали они еще затемно, после короткой ночевки в сыром лесу. Сознание того, что они совсем близко, заставило Олега позабыть о боли в натруженных ногах. За зиму он обленился, двигался мало, теперь за это приходилось платить. Спереди послышался пронзительный свист. Следом затрещали ветки, на поляну выскочил пожилой мужик с дубиной в руках. Испуганно обернувшись, он рванул на другую сторону, но тут же с криком упал, заработав стрелу в шею. Следом из кустов вышли четверо вооруженных мужчин в тростниковых доспехах. При виде островитян они замерли. Один резво опустил арбалет, вдел ступню в стремя, принялся поспешно крутить ворот. Олег не стал тратить время. Выхватил лук быстро, натянул тетиву, достал стрелу. «Бросьте оружие!» – крикнул один из четверки. «Пускай он оставит в покое свой арбалет!» – ответил Олег. Но призыв пропал впустую. Неизвестно, на что рассчитывал стрелок, но, едва зарядив оружие, он скинул его к плечу, не оставляя островитянам выбора. Тетива хлопнула по наручу, арбалетчик с криком рухнул на спину. Оставшаяся троица дружно засвистела, Ринула вперед, размахивая оружием. Ты стреляй, а мы будем драться, крикнул Рон. Сюда бегут другие враги, у них тоже могут быть арбалеты, тебе придется защищать нас от них. Олег не стал спорить. Доводы Арка были вполне разумны. Накладывая на тетиву вторую стрелу, он не смотрел в сторону схватки, прекрасно понимая, что против гладиаторов троица землян не более чем котята против тигров. А вот из кустов в любой момент могут выскочить новые стрелки. Для того, чтобы выпустить болт, много ума не надо. Тут искусство арка бессильно. На поляну выскочили сразу пятеро. Один действительно оказался с арбалетом. Олег немедленно выстрелил. Не слишком удачно. Попал в плечо, но из строя его все равно вывел. Остальные кинулись на арков к тому моменту прикончивших двоих бойцов из троих. Рон ловко врезал последнему противнику древком алебарды в живот, после чего, уже скорчившемуся от боли, снес голову широким замахом. Монгу при этом успел подхватить ее и хладнокровно присосался к угасающему кровавому фонтану, бьющему из перерубленных артерий. Враги, потрясенные жутким зрелищем, замерли с ужасом и отвращением, взирая на здоровяка. Раз он швырнул свой кошмарный трофей в их сторону и с завыванием ринулся следом, раскручивая секверу. Завязалась новая схватка. Причем Олег и здесь не сомневался в скорой победе арков. со стрелой на готове, он выбирал удобный момент, чтобы уменьшить число врагов без риска задеть товарищей. Но закончить схватку им не дали. На поляну ворвалось уже более десятка новых противников. Среди них Олег с изумлением заметил всадника на низкой лошадке. Подняв руку, тот пронзительно заорал «Стоять! Прекратить драку!» Как ни странно, но этого вполне хватило. Противники поспешно отступили назад. Арки, намеревавшиеся их преследовать, замерли. Разглядев, что среди новоприбывших стоят пять арбалетчиков с оружием наготове, против таких аргументов спорить нежелательно. Олег тоже не стал переть на рожон, но стрелу с тетивы не убрал. В крайнем случае хоть одного он попытается прихватить с собой.